Ни ответ не имели смысла. Просто молчать было не в моготу. Чедящая огненная полоса стала распадаться на отдельные очаги пламени и света. Горели большие костры, светили прожектора. Вверх поднималась стена дыма, озаренная снизу красным. Когда подлетели ближе, стало понятно. Огни выстроились дугой, а за ними есть другие источники света, разбросанные по большому пространству.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 «Если бы не война, начал бы ремонт». «А я тебе предлагал», — напомнил белорус. «Обшей этой серебристой броней свой термоплан и стрельба с земли тебе нипочем. Пули не страшны будут. Слушай, Борода, а у тебя бомб не имеется? Сейчас мы бы их так пуганули». В голосе Рыжего прорезались мечтательные нотки, и Туран понял, что разделяет чувство Тима. «Неплохо было бы сейчас»,